отсюда ясно что в сильно неоднородных газовых смесях в неоднородных потоках могут образоваться простейшие молекулярные комплексы аминокислоты сложные химические соединения более сложные молекулярные структуры являющиеся прообразами живых структур но в этих системах наряду с указанным процессом структурирования интенсивно протекает процесс их разрушения все появившиеся на первом этапе структуры будут либо уничтожены хаотическим движением, либо будут вовлечены в более сложные комплексы, способные сами парировать рост энтропии. Сложные структуры уже в состоянии не ждать, пока их кто-то будет питать, они сами окажутся способными черпать свободные энергии из окружающего пространства для того, чтобы существовать. Так мы с вами черпаем свободную энергию, дышим для того, чтобы жить. Эти комплексы должны сами перерабатывать энергию и сами распределять ее по всем элементам комплекса Система живая, она должна создавать органы для размножения данных систем и так далее. То есть, для того, чтобы быть живым, недостаточно только черпать энергию, нужно еще уметь воспользоваться ею для организации сложного комплекса. Словом, надо соблюсти целый ряд условий. Ясно, что в этих процессах зарождения живой материи физико-механические и химические процессы играют значительную роль, но далеко не определяющую. Ясно, что главная роль принадлежит здесь силам, нематериальным а силам духовной природы. Сам Дарвин, а он изучал строение сложных элементов человеческого тела, в конце жизни говорил «меня пробивает холодный пот». Как так? Такая жизнь не может возникнуть сама собой. Должен быть Всевышний. Это сказал Дарвин в конце своей жизни, когда начал заниматься делом, а не какими-нибудь там опытами, По поводу того, что человек произошел от обезьян? Зачем же жизнь появилась в огромной вселенной? Попытаюсь ответить на этот вопрос. Материальный мир огромен, реален и познаваем. В нем действуют законы сохранения материи и энергии. Однако мы видим, что качество материального мира непрерывно снижается. Материя стремится к хаосу, к тепловой смерти. То же самое происходит и с духовной стороной мира. Качество духовной составляющей мира, если она не будет взаимодействовать с материальным миром, тоже будет снижаться. Но высший разум нашел возможность не только сохранить качество духовного мира, но и добился его развития с помощью создания живых, разумных существ, способных развивать духовное начало за счет потребления огромного количества энергии из материального мира. Мы с вами, все разумные люди, существуем только благодаря тому, что потребляем большое количество энергии. Этого не надо забывать. Мы питаемся тоже материей, без этого жить не сможем, творить не сможем. Более того, разумные существа в дальнейшем окажутся в состоянии не только обеспечить выживание человеческого рода на Земле или, может, на других планетах, но и найду способы затормозить процесс движения мертвой материи к хаосу, к тепловой смерти. Если не во всей вселенной, то хотя бы в определенном ограниченном пространстве это будет сделано, так что выживание нашей цивилизации можно обеспечить. Но пока человечество израсходовало огромные запасы зеленой массы, и горючих ископаемых основательно загрязнило окружающую среду и до сих пор не смогло найти оптимальную структуру государственных организаций. Количество потребляемой энергии необходимо все больше и больше увеличивать. Вы все знаете, что происходит с нефтью. Сложилось тяжелое положение. Мною было предложено еще в 50-х годах, когда я работал в ЦАГе, Перевести ракетную космическую технику на жидкий водород, новое, экологически чистое и очень эффективное топливо. Сначала ракетчики возражали, однако сейчас все ракеты переведены на жидкий водород, так называемое криогенное топливо. В 60 году я... Первым испытал автомобиль на новом водородном топливе. Казалось бы, все прекрасно, но снова возникли непредвиденные обстоятельства. Вправде я опубликовал статью «Водородное топливо». Она тут же была переведена и опубликована в Вашингтон-Пост. Тут же на эту тему набросилось очень много изобретателей. Вот в мире сложилась такая обстановка. Автомобиль может ходить на водороде, а в широкую серию и по сей день внедрить мое предложение никак не удается. Сегодня в мире миллионы бездомных и безработных. Видимо, это связано с тем, что человечеству пока еще не удалось осуществить должного синтеза науки и культуры, за который активно ратовал Николай Константинович Рерих. Человечество сегодня находится в своем развитии на одном из первых этапов духовной жизни. Люди научились говорить, читать, писать. На этой ступени развития человечества только предчувствует существование духовного мира, Бога, как его называют люди, но многие не соблюдают законов Духа, Бога, не соблюдают порядка на земле и тем самым способствует хаос Они не научились еще понимать, что все противоречащее законам Духа, Бога, может и для них иметь печальные последствия. Какие же выводы можно сделать из всего вышесказанного? Человечество в конце XX века должно опираться на новую теорию. Материалистические философские концепции Аристотеля, Маркса, как и идеалистические концепции Платона, Гегеля, не подтверждаются, а опровергаются сегодняшними достижениями науки. Человечество конца XX века должно уже опираться на новую философию, дуалистическую, которая подтверждается экспериментальными и теоретическими данными и которая признает существование двух начал во вселенной материального и духовного это направление выдвинуто мною и я уверен что оно будет активно разрабатываться человечеством дух высший разум или бог это единый творец всей живой материи и человечества из за территориальной разобщенности нео одинаковых географических условий у разных наций сложились различные представления о высшем разуме Но все люди – это родные дети единого духа Бога, и они придут к единому вероисповеданию. Это спасет их от коварного национализма, жестоких братоубийственных войн и самоуничтожения. Только в конце XX века стало ясно, что все живое создано высшим разумом духом в единоборстве с неживой материей разрушающей порядок и стремящийся к хаосу. Поэтому основное предназначение человека – создание и в первую очередь человеческом обществе, регулярных, упорядоченных, одухотворенных структур, необходимых для выживания цивилизации.